Свобода быть с собой и читать то, что нравится. Ли Брунер Желание или защита читают Эдуард Миллер и Марина Никитина Посвящается Тому Уилсону Пришла ради хоккеистов, осталась ради хоккея. Глава первая. меч Скользя по льду во время раскатки перед матчем, я чувствую, как приятно горят мои мышцы. Уж лучше пусть горят они, мое тело и кожа, чем то, что у меня в груди. Именно это мне и нужно после пятидневного перерыва. А ведь у меня и семьи-то нет. Нет тех, с кем я мог бы провести этот так называемый отпуск. Я всячески гоню мысли о том, что у каждого в моей команде кто-то есть. О том, как все они проводят праздник с близкими. Все. Но не я. Но мне не нужно все это. Мне нужен вызов. Бросить вызов самому себе, своему разуму и телу. Использовать свои мускулы по назначению. Ведь это и есть все то, над чем я так трудился. Единственная радость в жизни, которая у меня осталась. Уже целых 18 лет я ненавижу любые дни отдыха. С чувством глубокого отторжения я проводил все школьные каникулы, а теперь еще и отпуск в Национальной хоккейной лиге на время праздников. Все это может значить для меня только одно — слишком уж много свободного времени на мысли. Глядя на трибуны сквозь стеклянные ограждения, я замечаю, как ребята из моей команды возятся со своими отрысками в компании жен. На каждом маленьком болельщике крошечная майка с игровым номером его отца. Мне даже спины их видеть не надо, чтобы догадаться, что на каждой из таких футболок обязательно выведено слово папочка. Я раздраженно выдыхаю, как же это банально! Парни посылают своим дамам воздушные поцелуи, и за перчаток смотрится это нелепо. Однако девушек это вовсе не смущает. Они радостно машут ребятам в ответ, смотря на них так, будто все эти потные спортсмены лучшее, что случалось с ними в жизни. Это и есть худшая часть домашних матчей. Именно поэтому я больше предпочитаю выездные. Недовольно простонав, Я отбиваю одну из шайб в сторону нашего вратаря Брюса. Но он отвлекается и широко улыбается своей семье на трибунах. Шайба попадает прямо в шлем, заставляя его пошатнуться и мотнуть головой в мою сторону. Затем он, прищурившись, переводит взгляд на меня, но в уголках его губ все еще можно разглядеть ухмылку. Похоже, Брюс — единственный в команде, которого вообще не задевает моя, как сказали бы остальные, Угрюмая физиономия. У Брюса грязно-светлого оттенка волосы, зеленые глаза, полной задорной шалости. От него так и веет весельем и смехом. Прямо как от рождественского эльфа. Мне кажется, ему больше подходит работа на фабрике Санты, чем роль вратаря. Но на самом деле вратарь из него нереально крутой. По моему мнению, он вообще лучший в лиге но я очень даже предвзят в этом деле. «Ну не ворчи!» — кричит мне Брюс через всю площадку, прямо перед тем, как отбить шайбу в мою сторону. Он словно прочитал мои мысли. От его слов я закатываю глаза. А «Я просто уже готов, наконец, приступить к игре!» — вру ему я. «Я, конечно, готов, с этим не поспоришь, но думал я совсем не об этом» о том, как меня раздражают ребята. Ведут себя так, будто все эти дни не были дома с семьей. Забив очередную шайбу в ворота, я замечаю сбоку ребенка за стеклом ограждения. Все это время за нами трепетно наблюдает девочка. На вид ей не больше десяти. Ее волосы прикрывает потрепанная шапочка с эмблемой команды DC Eagles, из-под которой выглядывают каштановые косички, Испускаются по ее плечам. Стальная одежда на ней выглядит такой же поношенной. Рядом с ней нет ни обожающих родителей, ни братьев, ни сестер. Эта девочка не наряжена в новенький костюм команды Иглс, и она не держит в руках огромный показной плакат, кричащий что-то вроде «Номер один, ты мой герой!» или «Номер ноль, сделаем селфи!» Она аутсайдер, и мне это нравится. Когда я подъезжаю поближе, девчушка поднимает глаза на меня и тут же распахивает их в удивлении. Уж не знаю, чему она удивилась больше — вниманию игрока команды или тому, что это был именно я. Я не отличаюсь умением общаться с фанатами, но как бы это странно ни звучало, я вижу себя в этой маленькой девочке себя в детстве, маленького и жалкого. Именно поэтому я беру свою клюшку и поднимаю ее настолько высоко, чтобы она проскользнула прямо через ограду в ее дрожащие ручки. От удивления девочка раскрывает рот, пытаясь дотянуться до трофея. По ее губам сквозь стекло у меня получается разобрать спасибо. Я киваю в ответ, И сквозь шум толпы до меня доходит оклик моего тренера. Подняв голову, я вижу, что тренер Янг сигналит нам вернуться в раздевалку. Раскатка, наконец, закончилась. Прямо перед выходом я слышу позади голос Брюса. «Кстати, я все видел. Осторожней, Мич, а то фанаты скоро поймут, что у тебя есть сердце». Хоть Брюс и шутит, Он все же прав. Нужно быть осторожнее, если только я не хочу лишнего внимания от фанатов. Нет уж, спасибо. В раздевалке каждый занимает свое место, и все мы ждем Реми. Ремингтона Форда, капитана нашей команды, чтобы обсудить предстоящую игру. Он стоит впереди, рядом с тренером Янгом и ждет, пока все успокоятся. К ним подходит Уэстон Кершелл. На его груди уже красуется буква «А», обозначающая ассистента капитана. Он в команде чуть больше года, а уже продвинулся по карьерной лестнице. Даже я, хоть и неохотно, но все-таки вынужден признать, что он действительно хороший игрок. Трудно оспорить этот факт, когда он стал лучшим снайпером НХЛ в этом сезоне. Примечание. Снайпер в хоккее. Это высокоточный нападающий, который забросил наибольшее количество шайб в ворота противника. Ладно, и в прошлом сезоне тоже, но он все равно меня бесит. Может, дело в том, что он так легко очаровывает всех вокруг своим природным обаянием? Или в том, что всего за год он уже больше освоился в Вашингтоне, чем я за все пять лет? Или, может, потому что в ближайшие несколько лет Он и его невеста, скорее всего, пополнит клуб маленьких болельщиков. Он просто один из тех людей, которые сразу же всем нравятся. У него есть любящая семья, и все дается ему безо всякого труда. Он похож на веселое шоу по телевизору, которое вы включаете после долгого дня. Оно всем по душе, и его можно бесконечно растаскивать на цитаты. Уэст — лучший друг всей команды и я ненавижу его за это. Сидящий справа Колби Найт толкает меня локтем в ребра. Я перевожу взгляд и замечаю, как на меня пялятся Рэми и Уэст. «Эй, Мич, ты слышишь?» Звонкий голос реми проносится по комнате. Я провожу рукой по мокрым волосам, выдавив в ответ «Да, извини, просто задумался об предстоящих играх. Брюс, чей шкафчик слева от моего, смотрит в нашу сторону так словно пытается сказать, что лжец из меня паршивый. Я говорю, давайте все будем держаться подальше от штрафного поля. Нам не нужно набирать штрафы, ведь это дает большое преимущество команде Рингейтс. Я киваю, подняв подбородок и провожу языком по кромке своих зубов пытаясь не реагировать на явный упрек. Но я знаю, что я его заслужил. В прошлом сезоне мне пришлось отсидеть пять игр и заплатить тысячи долларов НХЛ за то, что я ударил другого игрока. Я не виноват, что он сам это начал и в итоге порвал себе связки колена. Не вступай в борьбу, которую не сможешь выиграть. Тренер Янг берет на себя роль вещателя и все внимание переходит к нему. Он говорит что-то о том, как нам нужно надрать задницу противникам в первой игре, но я пристально смотрю на Рэми. Его взгляд сфокусирован на мне. Видимо, не я один знаю, что после перерыва я особенно склонен к тому, чтобы получить штрафной бросок. И тем более против Каролина Ренигейтс, нашего главного соперника в столичной конференции. Через полчаса мы готовы к началу игры и занимаем позиции на льду. Я бросаю быстрый взгляд на трибуны, но девочки там уже нет. Зато я замечаю целую толпу девушек с плакатами, на которых написано, чтобы Уэстон Кершоу и Колби Найт на них женились, и отворачиваюсь, тихо ругаясь себе под нос. Нет ни одного подобного плаката с моим именем, что, в принципе, вполне нормально. Мне нравится оставаться в тени, Но это также напоминает о том, что я головная боль команды. Изгой. Я практически чувствую, как закупленная энергия и агрессия выплескиваются из меня, словно потоки воды, бьющиеся о камни. Это мое самообладание не выдерживает под натиском накопленной энергии. Но я не могу позволить этому отразиться на сегодняшней игре. Наконец эта чертова шайба падает на лед, и я делаю рывок вперед, вспоминая нашу тренировку. Ко мне присоединяется 37-й игрок из гейтс я улавливаю краем глаза, как сбоку мелькает его белая майка. Это было ожидаемо. Мало того, что его болтовня переходит все нормальные границы, так еще и парень, которому я поставил подножку в прошлом сезоне, оказался его лучшим другом. Упс. Я стараюсь не смотреть Илье Адрик прямо в глаза. Боюсь, что этот злюка сразу превратит меня в камень. Андерсон? Помимо акцента он слегка шепелявит, скапывая в зубах. Я стараюсь его игнорировать, но он продолжает перекрикивать толпу. Как Рождество, дружище? От этих слов я прикусываю щеки изнутри так сильно, что вот-вот хлынет кровь. Он продолжает. «Миленько и... тихо. Все, как ты любишь». В ответ я лишь разминаю шею до хруста. Он ухмыляется. «Или ты навестил папашу?» Остатки самообладания во мне мгновенно испаряются. За секунду до того, как мой кулак встретится с его лицом.